Дмитрий Серебряков. «Вселенная безумия». Книга вторая. «Псих. Тихая жизнь курсанта». Читает Мироненко Юрий. Глава первая. «Между разными слоями общества всегда существует дистанция. Иногда она больше, а иногда меньше. Все зависит от уровня развития данного общества и того, кто этим обществом управляет». На планете Азрил, в большинстве государств, основная пропасть, на первый взгляд, располагалась между людьми с магическим даром и обычными людьми без дара. У магов были свои проблемы, а у обычных людей — свои. И вряд ли они смогли бы понять друг друга. Впрочем, маги тоже являлись неоднородной частью общества. Кто-то был богаче, кто-то обладал властью, а кто-то обладал и тем, и другим. Но одно было почти у всех одинаковым. Это уровень доступа к технологиям и магии. Если у мага были деньги или же медицинский полюс, то он мог получить полный комплект услуг, доступных цивилизации. В то время как обычные люди, за редким исключением, лечились в обычных поликлиниках и не могли себе позволить услуги целителя мага, а сами маги воспринимали такой доступ как обыденность. И так во всех сферах быта. Конечно, тот же император или президент, или же любой другой глава государства, а также богатейшие миллиардеры планеты, получали особый доступ к самым передовым, по их мнению, технологиям и были довольны. Их мало интересовали беды и нужды обычных людей. И не только простолюдинов. Бедные или слабые маги для них недалеко ушли от низшей прослойки человечества. Ведь между ними пролегла не просто пропасть, а можно сказать, бездна, не имеющая, на первый взгляд, пределов. Сливки общества считали, что они — вершители судеб людских и самой планеты. Конечно, они помнили об одной закрытой организации — Совете Архимагов. Вот только те, как им казалось, были слишком далеко. Правители и толстосумы считали, что Архимагов слишком много обязанностей, чем власти. В элите укоренилась мысль, что архимаги живут своей жизнью, а они — своей. Считалось, что Объединенный Совет Правителей Мировых Государств может контролировать архимагов и даже приказывать им. По меньшей мере, они были в этом искренне уверены. Мало кто из элиты задавался вопросом, как обычными вопросами. Например, а где, собственно, работали архимаги? Где они вроде как жили, известно было всем. У архимагов было множество особняков, разбросанных по всему миру. У них даже был отдельный остров государства посреди океана. По меркам любого из правителей довольно маленький остров. Любая крупная столица по площади превосходила этот самый остров. Потому сливки общества были уверены в том, что архимаги работали где-то там же, заодно сутками мотаясь по всему миру, дабы закрыть аномалии в труднодоступных местах. А еще По мнению всего мира, архимаги частенько путешествовали по другим планетам и мирам. Но так ли все обстояло на самом деле? Если бы сейчас кто-нибудь из представителей смог увидеть, где именно собрался очередной совет архимагов, то от увиденного он пришел бы в неописуемый ужас. Его спина покрылась бы холодным потом, а мысли стали бы бегать в голове со скоростью света, пытаясь придумать, что именно ему Делать дальше. Как жить? Ведь увиденное не просто выходило за рамки обычного. Оно было выше любых рамок. Любой из сливок общества ощутил бы себя в этот момент одним из тех, кого они презирали и не считали за нормальных людей. Тем самым человеком без дара, простолюдином рядом с императором, а, возможно, даже рядом с Богом. Но, с другой стороны, Тот же правитель, неожиданно для себя, если бы смог успокоиться и начать мыслить адекватно, сразу же ответил бы сам себе на многие вопросы, что до сих пор скрывались в тени истории. Почему за две тысячи лет цивилизация людей, как жила на одной планете, так здесь и оставалась? Почему все программы по изучению соседних планет были свернуты? Почему вполне доступная для строительства база на Луне стало вдруг очень дорогой и неперспективной. Ведь всем известно, что еще до того, как люди завоевали Азрил, они уже тогда на своей родной планете вполне успешно осваивали космос. Так почему это так резко остановилось? Где тот самый могучий прогресс цивилизации, что должен был возвысить людей до невиданных высот? Ведь именно на Азриле люди приобрели возможность получать намного больше магической энергии, чем у себя в родном мире. Тогда почему технологии двухтысячелетней давности мало отличались от текущих? Впрочем, ответы на эти вопросы как были, так и останутся закрытыми для большинства людей. Так как никто и никогда не сможет отправить космический корабль на орбиту планеты без разрешения и одобрения марионеток, послушных архимагам. Но если бы вдруг невероятным образом именно сейчас такой корабль оказался на орбите Азрила в определенной точке, где телескопы с планеты не смогли бы увидеть ничего необычного, он столкнулся бы с невидимым, но при этом материальным препятствием и разлетелся обломками по безжизненному космосу. Закрытый от посторонних взглядов технологиями маскировки, недоступными жителями Азрила, Да еще и под мощным силовым гравитационным полем, которое, несмотря на свою мощность, было умело ограничено магией, спрятался исполинский монстр. Чудо техники, недоступный никому на планете. Сто метров в ширину, шестьдесят в высоту и почти километр в длину. Вот он, флагманский космический крейсер Совета Архимагов. Он постоянно висел, словно космическая база на орбите планеты. Именно он являлся одним из основных защитников Азрила от посягательств других рас. Ибо его мощь, помноженная на силу дежурного архимага, являлась первым грозным оплотом обороны планеты. Не главным, но очень весомым. Пока на Азриле гадали, как именно архимаги успевали закрывать все аномалии на планете. И особенно посреди огромных океанских просторов, ответ в это время парил в космосе. Ибо именно этот флагман архимагов занимался тем, что устранял аномалии. Причем делал он это не просто быстро, а практически мгновенно. Ведь кроме архимагов на борту крейсера находились созданные ими послушные до самой малой клеточки искусственные люди со множеством механических частей тела, но при этом обладавший даром старшего мага пятого или даже четвертого уровня андроиды-маги. Личное и целиком послушное оружие архимагов. Конечно, охраной планеты занимался не только флагман. Было еще восемь кораблей поменьше раз в пять, парящих в других местах над планетой. Но только на флагмане всегда находился один из архимагов. Ибо не всегда даже их послушные андроиды могли справиться с особенно опасной аномалией. Увы. Но пока что архимагам так и не удалось увеличить силу андроидов до более высокого уровня. К их сожалению, абсолютная послушность, превосходящая даже рабскую покорность, шла вразрез с возможностью дальнейшего развития Дара. Можно было, конечно, убрать эту самую послушность, но тогда зачем нужны такие андроиды? Ведь в таком случае они перестанут отличаться от обычных магов с планеты. Так что пока архимаги не спешили и продолжали кропотливо исследовать данный вопрос, пытаясь найти лазейку для развития дара. То, что поможет им раз и навсегда избавиться от тяготившего их груза ответственности за человечество на планете, необходимое лишь для того, чтобы служить целям личного развития архимагов. К сожалению, из-за некоторых условностей рост силы архимагов невозможен без человечества как вида. По крайней мере, пока что. Впрочем, именно сейчас в центральном зале крейсера, восседая за круглым столом в своих комфортабельных креслах, архимаги обсуждали совсем другие вопросы. Вот только не все кресла были заняты. Из 12 мест три пустовали. И если насчет двух отсутствующих архимагов всем все было понятно, так как они сейчас находились в других мирах ради исследования и поиска новых возможностей, то где находился сильнейший из них Альберт Тесла, не знал никто. Уже почти сотню лет назад Тесла послал совет куда подальше и отправился, как он сам заявил, на заслуженный отдых. С тех пор остальные архимаги ничего о нем не слышали и не знали. Впрочем, большинство архимагов это более чем устраивало. По крайней мере, до сих пор. Все-таки Тесла был слишком эмоционален и обладал своеобразным характером. А главное, он являлся одним из главных противников влияния на прогресс человечества и создания из него послушной биомассы. Тесла считал неправильным ограничивать развитие технологий, так как был убежден в том, что чем выше уровень цивилизации и свобода мышления людей, тем лучше для архимагов. Но большинство было с ним категорически не согласно. Ведь чем выше уровень прогресса, тем сложнее держать в узде людские государства. «Как вы можете видеть!» — степенно продолжал доклад архимаг Руисар Ханьера, при этом указывая рукой на зависшую над столом голограмму в форме планеты. «Альвы продолжают наращивать свои военные силы!» «В основном на центральном материке». При этих словах голограмма изменила ракурс, продемонстрировав материк со множеством красных точек. Возле каждой из них повисли в воздухе цифры. «Указанные цифры приблизительны. В последнее время у меня все меньше и меньше остается надежных источников на их планете». <къем> «Уважаемый Руисар», — задумчиво протянул сидевший почти напротив него архимаг Суэн Хурасаки. Эти приблизительные цифры мало что могут нам сказать. Вы и сами понимаете, разница между уровнями магов слишком велика, чтобы вот так измерять их силу одной линейкой. Для понимания уровня опасности нам необходимо больше данных. «Вы, Хуросаки, видимо, опять плохо слушали мой прошлый доклад», — нахмурился в ответ Руисар. «В нем я приводил данные о числе магов-альвов различной силы. За прошедшие пять лет вряд ли что-то кардинально изменилось». «Если ничего кардинально не изменилось, то почему вы уверены в наращивании сил для атаки на нас?» С легким сарказмом возразил Хуросаки. «У меня такое ощущение, что мы с вами, Хуросаки, находимся в разных мирах, или же вы, как и всегда, не хотите вникнуть в суть проблемы?» Довольно резко произнес Руйсар. «Уважаемый Руйсар, имеет в виду вон то скопление красных точек». Озадаченной догадкой указал на голограмму архимаг Гультиер Джах. Если я все верно понял, то там, откуда, не возьмись, за пять лет появился многочисленный космический флот. «Именно так», — согласно кивнул Руйсар. «Несмотря на то, что я постоянно слежу за Альвами, я так и не смог понять, откуда они смогли достать более пяти тысяч боевых малых космических кораблей. И это не считая, что там же находится еще около десятка средних. Правда, те не боевые, а скорее корабли обслуживания или обеспечения». Другими словами... ухмыляясь, произнес Курасаки: «Вы проморгали огромный флот, а теперь не знаете, что с ним делать?» «Я знаю, что с ним делать!» Кмуру уставился на него Руисар. «Потому и прошу разрешения совета на превентивный удар по этому флоту. Я лично исправлю свою ошибку и...» «Запрещаю!» Властно прогрохотал сидевший до этого без тени эмоций второй по силе среди архимагов Пахва де Конте. «Господин Конти! Удивленно произнес Руйсар, озвучив мысли собравшихся. «Почему?» «Мне очень жаль, что вы, как и прежде, не видите очевидных вещей!» Строго, словно отчитывая непутевых учеников, произнес Конти. «Любому очевидно, что это ловушка!» «Даже если это ловушка, то они физически не успеют среагировать на мой внезапный удар!» Явно оскорбившись, возразил Руйсар. Вот только Конти в этот раз не удосужился ответить. Он лишь укоризненно покачал головой, и не более того. «Уважаемый Конси имел в виду целый комплекс проблем, которые могут обрушиться на вас, Руйсар, после столь недальновидного решения!» Вкратчео произнес третий по силе в Совете архимаг Вильгейм Акаяма. «Не совсем понимаю, что именно вы имеете в виду!» нахмурился в ответ Руйсар. Остальные лишь молча переводили свои взгляды с него на двух самых могущественных после Теслы архимагов. «В этом и проблема», — театрально вздохнула Каяма. «У вас перед глазами все факты, а вы словно смотрите в сторону. Но я не Конти», — он улыбнулся в сторону недовольно фыркнувшего на эти слова Пахвы де Конти. «Я считаю, что вам все еще нужно указывать на ошибки, хотя вы являетесь архимагами, но пока что ваша сила затмевает ваш разум». Вы слишком много времени тратите на эфемерные попытки увеличения силы и слишком слабо концентрируетесь на текущих делах. — Что же, — задумчиво протянул Руйсар, — я готов выслушать ваши замечания, уважаемая Каяма. — Рад это слышать, — довольно кивнул тот в ответ. — Из-за того, что ваш разум, Руйсар, готов признавать ошибки, вы смогли стать пятым по силе в нашем совете. «Остальные?» — Вильгельм обвел собравшихся покровительным взором. «Такой гибкостью разум не обладают. А жаль». «Весьма лестно слышать ваши слова», — поморщился Руисар. «Но не могли бы вы перейти к сути?» о высокомерно протянула Каяма. «Это было бы слишком просто, потому что я начну издалека. Я думаю, мало кто забыл о том, что произошло пять сотен лет назад». Он в очередной раз обвел всех своим строгим, но при этом насмешливым взором. «Именно Альвы смогли совершить, казалось бы, невозможное». Руисар хотел было что-то сказать, но был остановлен жестом руки. «Да, вы правы. Тогда мы уничтожили всех, кто хоть как-то был причастен к той самой ловушке. Казалось бы, Альвы на многие века решились возможности атаковать наш мир. Но что мы видим?» Мало того, что они смогли всего за пять веков восстановить свою цивилизацию, так еще и, скорее всего, договорились с кем-то о сотрудничестве. «Намекаете на форков?» — озадаченно произнес Руисар. «Почему же намекаю?» — делоно удивился Каяма. «По-моему, очень даже прямо указываю на них. Ну и здесь вы правы. Нам что форки, что альвы мало опасны». Ведь мы можем послать в бой Руисара и сами подготовить засаду на тех, кто появится за ними. В этом случае нам не потребуется даже Тесла. Сами справимся. Но так ли это? На первый взгляд, да. Все верно. Но это лишь на первый взгляд. Теперь же перейдем к докладу Владимира Грузеева. Он кивнул в сторону сидевшего с хмурым лицом Архимага. Вы разве забыли? Или прослушали. На вновь появились посланники богов. Одного из них сам Владимир и уничтожил, к сожалению. В этот раз в сторону Архимага был брошен укоризненный взгляд. А за другими охотятся агенты Гальзаров. Любой избранник богов — это зло, которое нужно уничтожать в зародыше. Кмура и с абсолютной верой в свои слова пробурчал Гурзеев. «Или вы забыли?» как эти прихлебатели богов вздумали диктовать нам свою волю после победы над Альвами. Спесивые ублюдки решили, что равны нам по силам. — Не буду спорить с данным утверждением, — усмехнулся в ответ Акаяма. — Посланники действительно могут быть опасны для нас, но только если смогут достигнуть нашего уровня. До этого их лучше использовать, а не бездарно уничтожать. — Прошлый раз вы говорили то же самое, — набычился в ответ Гурзеев. «Могу вам напомнить, чем тогда все закончилось. Или думаете, что в этот раз опять все проблемы решит Тесла?» «Согласен», — Виновато вздохнула Каяма. «В тот раз я слегка погорячился. Но это не значит, что я не сделал выводов. Впрочем, сейчас я не об этом. Если появились посланники, то значит нашему миру вновь грозит опасность». «Вот только тот мелкий ублюдок говорил о нападении Гальзаров, а не о союзе Альфа с Форками». Или вы полагаете, что Гальзары решили стать третьими в этом союзе?» Иронично произнес Гурзеев. «Это исключено!» Категорически вмешался в разговор самый слабый из всех архимагов Совета Исида Ибн Асухрад. «Все их агенты под моим контролем, как и их контакты с другими расами». «Не стоит быть столь простодушными и категоричными», — улыбнулся Окаяма. «В прошлый раз посланники тоже считали, что угроза исходила от форков». но в итоге сражались против альвов. «Боги не дураки, они прекрасно понимают, что их перерожденные могут оказаться в руках врага или же сообщат об опасности не тому человеку». Снова многозначительный взгляд в сторону Гурзеева. «Здесь нужно понимать лишь одно. Опасность точно есть, и ее уровень такой же, как и в прошлые разы». «Потому игнорировать подобное предупреждение глупо». «То есть вы считаете, что боги снова решили вмешаться, дабы предостеречь нас?» Задумчиво оформил мысль Руисар. «Но «Ну, альвы с форками? Не понимаю, что у них может быть против нас? Я бы еще понял угрозу от эфритов или дварфов, но эти...» «Возможно ли такое, что эфриты или дварфы стоят за альвами, форками и гальзарами?» Рассудительно предположила Сухрат. «Ты еще слишком молод и многого не знаешь», — покровительственно улыбнулся ему Акаяма. Эфриты и дварфы слишком высокомерны. Они считают все остальные расы врагами и недостойными жизни. Они скорее покончат с жизнью, чем заговорят с кем-то не из своей расы. К тому же я и Конти очень тщательно следим за ними. С ними никто на контакт не выходил. Они сами готовятся к нападению на нас». Вот только до их атаки еще очень и очень далеко. Пока они не будут уверены в том, что смогут справиться с Теслой, атаковать нас не будут. «А Если Гальзары действительно смогут повлиять на Теслу, с опаской в голосе произнес еще один, щуплый с виду Архимаг Арнольд Норрис. Что, если их план с ребенком Теслы выгорит? Это невозможно в принципе. Спокойно прогремел Конти, решивший наконец вмешаться. Причем физически. После той трагедии Тесла навсегда удалил у себя возможность зародить потомство. Он что, отрезал себя? Поежившись, начал было сухрат, но был прерван насмешливым голосом Акаямы. Нет, конечно же. Он просто сделал свое семя бесплатным. Эти опасения вброшены лишь для того, чтобы отвлечь от главной опасности тех, кто поверит в эту чушь. Уж простите, что вмешиваюсь! по-прежнему с опаской в голосе, снова произнес Норрис. «Но разве он, если захочет, не сможет вернуть своему семени прежнюю суть?» «Без меня не сможет», — впервые улыбнувшись, прогрохотал Конти. боюсь спросить, но почему?» С легкой заискивающей улыбкой поинтересовался шестой по силе архимаг Арнольд Норрис. «Эта тайна навсегда останется между мной и Теслой». Сухо прогремел Конти, погасив свою улыбку. «Если я сказал, что потомства не будет, значит, не будет». Закрыли тему. «Итак», — хитро улыбнулся Акаяма, «вернемся к нашим делам и сразу перейду к выводу. У альвов с форками есть некий способ, с помощью которого они, возможно, смогут снова поймать нас в ловушку. И если судить по прибытию посланников богов, то способ этот весьма реален. Так что на данный момент самым правильным решением будет ничего не делать. Кроме одного. Нужно найти Теслу. Как бы нам всем ни хотелось, но без него данную проблему не решить. «И как именно мы сможем его найти?» — насмешливо спросил Хуросаки. «Я вот даже не уверен в том, что он все еще на нашей планете. Или у вас, уважаемая Акаяма...» Появился чудо-метод поиска Теслы. Ваш сарказм хоть и неприятен, но, к сожалению, уместен. Театрально вздохнула Каяма. Увы, но такого метода у меня нет. Поэтому предлагаю каждому из присутствующих подумать над решением данной проблемы. У меня только одна идея, азартно сверкнул глазами Гурзеев. Предлагаю не вмешиваться в дела государств. И позволить Гальзарам развязать мировую войну. Думаю, что как только полетят ракеты массового уничтожения, Тесла проявит себя. Оставим этот вариант на крайний случай, поморщился в ответ Акаяма. Ваша кровожадность, Владимир, даже меня иногда удивляет. Но главная проблема заключается в другом. Что, если Тесла не на планете? Предлагаете позволить уничтожить всех жителей? Ну, почему же всех? Зловеще усмехнулся Гурзеев. «Сдохнет максимум пара-тройка миллиардов». «То есть предлагаете ослабить нас на десять процентов?» Задумчиво произнес Руйсар, почесав свою короткую бороду. «Это не так уж и много. Но, думаю, даже если Тесла и не в нашем мире, то ощутит подобный спад в любом случае». «Ага», — хмыкнул в ответ Акаяма. «Ощутит. А после явится и грохнет умника, который допустил подобное». «Кто-то хочет им стать? Может, вы, Владимир?» «Об этом я как-то не подумал». озадаченный и виновата подергал мочку своего уха Гурзеев. «Неудивительно», — улыбнулся в ответ Акаема. «Все-таки ваш проект по набору учеников дает о себе знать». А если бы вы только знали, насколько близки к истине!» — печально покачал головой Гурзеев. «Эти тупые людишки меня уже достали». Ни одного хоть сколько-нибудь разумного ученика за тридцать лет. Еще лет пять подожду, и если не выйдет, то закрою набор». «Не пять, а двадцать», — властно произнес Конти. «Я столько не выдержу», — вяло попытался возразить Гурзеев. «Может, тогда я вас заменю?» — с явным энтузиазмом предложил Норрис. «Нет уж, спасибо, я и сам справлюсь. Просто секундная слабость, не более того». Зло зыркнул в его сторону Гурзеев и мечтательно добавил. «Может, повезет, и еще кого-нибудь из посланников встречу». «Только в этот раз, перед тем, как его убить, позовите меня!» Насмешливо посмотрел на него Акаяма. «Я прозондирую его мозг, а потом он весь ваш». «Я подумаю», — с легким подозрением покосился на него Гурзеев.